женские платья, похожие на модницы, броши и седги как знаки различия, застывшее время, одинаковые дети, кладбище неподалеку, первые похороны и крошечный гроб, который Катерина терешки как на лафете, отчаяние, а если это обегали, и еще большее отчаяние, когда ему сказали, умерла. Почему поверил? Почему не предложил денег? Не было тогда, но ведь потом, позже появились. Надо было вернуться, надо было заставить их в форме на суровых говорить. Это он ей украл. Отчаянно ступила перед боссом Джон, желая связаться с человеком, которому отчаянно неведомо. Он, я не знаю, но я думаю, в Лондоне на пристани я узнал его, а уже потом и ее. А мать пошла. Луиза тоже была такая тонкая и светлая, замечательная. Выпивка закончилась, ох миной легкости не появилось, душу снова жгло знакомым огнем, и Мэтью радовался памяти о прошлом облегчении. Так же магдарина блудница раскаявшаяся и прощённая умеюще прощать помогла ему. Может и теперь спасёт. Он и хранит её дар, сначала как память о Луизе, потом по привычке, теперь вот с новой надеждой. Зачем она ему? Зачем, а? Что потом сказать вот ведьма, ловитя, чтобы отправить на виселицу, как отправил Луизу, чтобы подпитаться со мной? Но за что? Тогда он победил, а я струсил. Дрог хмурится и ржёт борода его, будто бы тускнеет от злости. Ах, вот, как сука кажется, что этот дикарь видит всё. Каждый день его никчёмного существования, как было. Лондон бурлескший котёл, в котором дьявол мешает золото с дерьмом. Надежды с разочарованиями, кровь с вином, а вино с ромом. Бесконечные похмелья, бесконечный угар, в котором или сам утонешь, или выплывая утопишь того, кто рядом. Охотник на ведьм, одержимый безумец, нищий бродяга, вор и игрок, принц Шулеров, карьера Майти не вдается в подробности, а Джонни спрашивает. Здесь в Америке не привыкли лезть в чужое прошлое. Удача шла. Я вообще везучий, потому что несчастный. Это как либо в картах, либо в любви. Любовь отобрали, а картишек полные руки играл, бывало проигрывал, но чаще наоборот. А однажды понял, не могу больше. Тоже на. Вот так вот, тоже на. Майти полоснул ладонью по горлу, и Джоки внул, дескать, понимаю. На кое мне деньги, на кое шлюхи, вообще жить зачем? А одна старуха истина ведьма, хотя мне было наплевать на это, и говорит: "Иди-ка ты помолись". Я и молиться? Я ж в храм не заглядывал крестово вообще с того самого дня, как со мной Иисус говорил, не хотел. А ноги сами, и ни не к нему, а к Магдалене. Всё ей рассказал. Вот как тебе сейчас? Прощение просил за то, что когда-то разуверился, не думал, что простит, я бы не смог. Но она внутри вдруг посветлела, душу слёзы омыли. С тех дня, как тумане ходил, а на четвёртый всё бросил и пошёл в порт, в грузчики. Говоришь, не бывает так? Может, не бывает. Джон ничего не говорил, и по лицу его было непонятно, верит ли в историю Хопкинса. Но Мэттю было всё равно. На пристани я его и увидел, хромой в плаще с тростью, скрипучий голос, взгляд мутный. Показалось, узнал. Сейчас к их нет помощником и все начнется на ново. Испугался, а кто бы не испугался? Я ведь жить хочу, наверное, не знаю уже. Только потом ее увидел и и как будто очнулся, словно не было ничего, будто я Мэтью Хопкинс проспал все эти годы. И вправду, зачарованный. Мэтью мог бы рассказать, что когда он очнулся, странная парочка уже исчезла, и пришлось долго распешить портовые люд, прежде чем удалось стать на след. А Элизабет к этому времени уже покинула порт. Мне сожечь счёт соброшенный логово, потому что тогда жхуна могла ришь другая жхуна. А для фрахта требовались деньги. Мог бы, но загудел о пластиковом, сиделись от лечь с отъичных мыслей. Не помогало. С Олем стоял на берегу моря. Те же рыжие скалы, та же отливающей зеленью морская гладь, мокрый песок и устоя галька на берегу. Чёрные туши лодок и аккуратные дома с внимательными окнами. Бетте казалось, что куда бы она ни пошла, эти окна домов следят, запоминают, заглядывают в нее и видят спрятанные, чтобы потом донести хозяевам. Жители чопорной и медлительной стаи ворон людьми притворившиеся ходят, раскаливаются друг за другом креститься и ведут благочестивые разговоры, а сами то и дело стреляют китрими глазенками и видят, кто то настоящую натуру или нет. Бетте видела и благоразумно молчала. Да и кому рассказать? А я суи тоже из их Воронеево племени. Вернулся в стаю и, к пересчастью, в настолько, что и не трогает её. Пускай. Бети из перевёрнутой лодки показалось оббегаль Уильямс и помахал рукой: "Иди сюда, здесь красиво. Иди же скорее, я тебе кое-что покажу". Бети хотел убежать, отец запрещал разговаривать с кем-либо, но вместо этого начал спускаться по тропинке.